Наверное, потому, что надо было, наконец, раскрыть хоть одно убийство. Вайфолд, осыпаемый оскорблениями за безрезультатную ловлю насильника, бросил на поиски лучшие силы. Чтобы найти Шона, ему понадобилось две недели. Шона арестовали, когда он выходил из паба, обслуживающего скачки в Мелтоне, Йоркшир. Известно было, что он несколько раз похвалялся там своими отважными, тайными и неразоблаченными подвигами. Вайфолд сообщил Оливеру, а тот позвонил мне в офис, куда я вернулся благодаря тому, что к парадному крыльцу пристроили пандус для кресел на колесиках. «Он теперь зовет себя Дин», — сказал Оливер, — «Дин Вильямс». Похоже, полицейские собираются перевести его из Йоркшира обратно в Харфордшир, и Вайфолд хочет, чтобы вы явились в главное управление полиции и опознали в шоне человека по имени Джейсон, работавшего в конюшне Кальдера. Я сказал, что приеду. Я не сказал, что вряд ли смогу опознать. Прямо завтра предупредил Оливер». Они так спешат, потому что не имеют права задерживать его без серьезного обвинения. Завтра буду. Я отправился туда в машине с наемным шофером. Роскошь, на которую с тех пор, как я покинул дом Оливера, у меня уходило ползарплаты. Жил я теперь недалеко от работы, в квартире друга, у которого в доме был лифт, а не лестница, как у меня». Боль в моих обездвиженных членах упорно отказывалась отступать, но благодаря дальнейшим дарам Пен, передаваемых через Гордона, о ней большей частью удавалось забыть. Разработалась новая схема нормальной жизни, и единственное, чего мне страшно не хватало, — это ванны. Я приехал в полицейский участок к Вайфолду в одно время с Оливером, и мы вместе вошли внутрь. Оливер вез меня так, будто родился моей сиделкой. Мне предсказали минимум два месяца жизни на колесах. Даже если мое плечо заживет раньше, я не смогу перенести свой вес на костыли. Терпением сказано было мне, будьте терпеливы. Лодыжка моя представляла собой кучу осколков, которую врачи собирали как мозаику, и я не мог ожидать чуда так мне и сказали. Появился Вайфолд, коротко пожал нам руки в прогресс и сказал, что обычной процедуры опознания не будет, поскольку Оливер, разумеется, отлично знает Шона, и я, очевидно, тоже, раз знаю Рики Барнета. «Просто назовите его Джейсоном», сказал мне Вайфолд, «если будете уверены, что он именно тот, кого вы видели у Кальдера Джексона». Мы вышли из офиса и прошли по нестерпимо освещенному коридору в большую комнату для посетителей, где был стол, три стула, полицейский в форме, который стоял, и Шон, который сидел. Вид у него был ершистый и вовсе не запуганный. Когда он увидел Оливера, он почти развязно вскинул голову, демонстрируя не стыд, а гордость. «Улыбаясь не виновато, а презрительно. На меня он едва взглянул, поскольку по двум мимолетным встречам меня не запомнил и не мог ожидать никаких неприятностей с моей стороны. Вайфолд двинул бровью, показывая, что я должен действовать. «Привет, Джейсон», — сказал я. Его голова дернулась, он быстро повернулся и теперь глядел только на меня». «Я встречал тебя в усадьбе Кальдера Джексона», — сказал я. «Не может быть». И тут, не ожидая того, я тщетливо его вспомнил. «Ты облучал лошадь кварцевой лампой, а Кальдер Джексон велел тебе надеть темные очки». На этот раз он не стал отрицать. «Ну и что с того?» «Это решающая улика» доказывающее твою связь с ним. Вот что, сказал я. Оливер, одинаково оскорбленный как греховностью Шона, так и отсутствием признаков раскаяния, резко повернулся к Вайфолду и с плохо скрываемой горечью потребовал: теперь докажите, что он убил мою дочь. Что? Шон в панике вскочил на ноги, отпихнул стул позади себя и в одно мгновение потерял свою хлыщеватую самоуверенность. Мы с интересом наблюдали за ним, а его взгляд метался с одного лица на другое, встречая только равнодушную оценку и недоверие, и ни в ком не на йоту восхищение. «Я не убивал ее», — сказал он хриплым и неожиданно тоненьким голосом. «Это не я, честное слово, не я, это он, он это сделал». «Кто?» — спросил я. Кальдер, Мистер Джексон! Он это сделал! Он, а не я!» Он уставился на нас с безумным отчаянием. «Слушайте, я вам правду говорю, как на духу. Ничего я ее не убивал, это все он!» Вайфолд скучным голосом проговорил, что Шон имеет право хранить молчание, и все, что он скажет — может быть записано и использовано против него в качестве свидетельства. Но тот не хитрил, и страх его был слишком велик. Его придуманный мир рассыпался на глазах. Реальность оказалась невообразимой. Я обнаружил, что верю каждому его слову. Понимаете, мы не знали, что она там. Она слушала, как мы говорим, а мы не знали. И когда я понес эту дрянь в общежитие, девочка двинулась за мной. Мистер Джексон увидел ее и ударил. Я не видел, как он это сделал, правда, не видел. Но когда я вернулся, он там стоял рядом с ней, а она лежала на земле. И я сказал, что это дочка хозяина. Он даже не знал, понимаете? Но он сказал, что это еще хуже, что она дочка хозяина потому что она, должно быть, стояла тут в тени и слушала, а потом побежала бы и рассказала всем и каждому. Слова, объяснения, оправдания хлынули из него с лицемерной поспешностью. И Вайфолд, спасибо ему, не пытался ввести поток в рамки официальной канцелярщины и заявлений по протоколу. Полицейские в форме теперь сидел позади Шона и строчил в блокноте, записывая, как я догадывался, только суть. «Я вам не верю», — раздраженно сказал Вайфолд. «Чем он ее ударил?» «Огнетушителем», — сказал Шон. «Он возил его в машине, понимаете, и всегда держал под рукой. У него просто шиза была насчет пожаров. Никогда не позволял курить даже рядом с конюшнями». «А этот Найджел?» На миг вернулась презрительная ухмылка. «Ребята курили на сеновале, представляете? Прямо у него за спиной. Он и не думал, что может случиться». «Огнетушитель!» Вайфолд с сомнением покачал головой. «Ну да, точно, одна из этих красных штучек примерно такой длины». Шон суетливо показал руками дюймов пятнадцать с таким рыльцем наверху. Он держал его в руке, этак помахивал. «Джинни лежала ничком на земле, и я спросил, что вы натворили, а он сказал, что она подслушивала». Вайфолд фыркнул. «Так оно и было, честное слово», — дернулся Шон. «Что она подслушивала?» «Мы говорили про эту дрянь, понимаете?» «Шампунь? Ну да». Он, казалось, только на секунду слегка встревожился, когда об этом упомянули. «Я сказал ему, понимаете, что оно действует, потому что как раз утром родился же ребенок с половиной ногой, и Найджел пытался замять дело, только к вечеру он был уже не в себе и проболтался одному из ребят, так что узнали все. Так я сказал мистеру Джексону, а он говорит «отлично» потому что мы об этом только услышали, и в газетах тогда еще не было ни звука. И он уже горевал, что доза неправильная или еще что. В общем, я передал ему про жеребенка с половиной ноги, а он засмеялся, понимаете, он был такой довольный, и сказал, что этак я могу дать последнюю порцию, те шесть бутылочек, что он привез, а затем сматываться. Оливер был очень бледен. На лбу выступил пот, и стиснутые кулаки побелели. Челюсти он плотно сжал, пытаясь сохранить контроль над собой, и слушал все, не прерывая и не комментируя. Я взял шесть бутылочек, понес в общежитие, а там, гляжу, их пять. Так я вернулся посмотреть, где уронил, но забыл, понимаете, потому что увидел, как он стоит там на Женей и говорит, что она подслушивала. А потом он велел мне сесть в машину и отвез в деревню и высадил у бара, где были другие ребята. И получилось, что я не мог быть на том месте и убить дочку хозяина, понимаете? А про бутылку, которую уронил, я вспомнил только, когда мы ехали в деревню, но подумал, что ему это не понравится и прикинул, что найду ее, когда вернусь, но так и не нашел. «Я не думал, что это имеет значение, потому что никто не знал, для чего она. Просто собачий шампунь. И все равно я не собирался использовать эти последние бутылки. Знал ведь, что вокруг Джинни кутерьма поднимется. Но если б я не пошел за той бутылкой, я бы не попал опять на то место и не увидел бы, что он ее убил, понимаете? Это не я убил, это он». По его мнению, тут он мог бы и остановиться, но Вайфолд и Оливер, а с ними и я считали, что он рассказал далеко не все. «Вы говорите, — сказал Вайфолд, — что вы возвращались из деревни вместе с остальными конюхами, зная, что должны найти?» «Ну да, только Дэйв и Сэмми, понимаете, они вернулись раньше, и когда я подошел, там уже была скорая и все такое» и я просто держался в тени. «Что вы сделали с остальными пятью бутылками шампуня?» — спросил Вайфолд. «Мы обыскали все комнаты в общежитии. Нигде не следа шампуня». Подавляющий страх, вызвавший у Шона вспышку возбужденной слова охотливости, потихоньку стал увядать, но он ответил, лишь слегка поколебавшись. Я отнес их вниз к дороге и бросил в канаву. Это было после того, как они поехали в больницу. Он повел подбородком в сторону меня и Оливера. Я немного струхнул, правда, когда Дэйв сказал, что она разговаривала. Но я был рад, что успел избавиться от этой штуки, когда она все-таки умерла, и кругом пошли все обнюхивать». «Вы можете показать мне эту канаву?» — спросил Вайфолд. «Ну да, ясно, могу». «Хорошо». «Вы хотите сказать?» — облегченно вздохнул Шон. «Вы мне верите?» «Нет, я не хочу этого сказать», — жестко ответил Вайфолд. «Я хочу узнать, как вы обычно использовали шампунь». «Ага, отголосок наглости ловкача». Развязное движение плеч, кривая улыбка. «Да там, делов то всего ничего. Мистер Джексон показал мне, как надо. Просто я затыкал сливное отверстие в раковине кофейным фильтром и поливал его шампунем. И шампунь весь протекал насквозь, а эта дрянь застревала в фильтре. И я просто вытаскивал его и замачивал в баночке в льняном масле» который брал в кормохранилище. А потом просто подмешивал масло в корм кобыли, если я за ней ухаживал, или давал отстояться. А потом выскребал чайной ложкой и клал в яблоки, если кобылы чужие. Мистер Джексон меня научил. Сущая ерунда, вся эта штука. «Скольким кобылам вы это давали?» «Точно не знаю». Несколько дюжин, если прошлый год считать. Некоторых я пропускал. Мистер Джексон сказал, лучше пропустить, чем попасться. Он советовал больше полагаться на масло. Сказал, что слишком много яблок могут заметить. Опять появилась некоторая тревога. «Слушайте, теперь я вам все рассказал, и вы знаете, что я ее не убивал, правда ведь?» Вайфолд бесстрастно спросил, «Как часто мистер Джексон привозил вам бутылки с шампунем?» «Он не привозил, то есть у меня под кроватью их была целая сумка. Я привез их с собой, понимаете, когда переехал, как в прошлом году. Но в этом году я поиздержался, так сказать, так что позвонил ему как-то вечером из деревни и попросил достать». Так что он сказал, что подъедет к задним воротам в воскресенье в девять вечера, когда ребята будут внизу, в пабе. «Он не пошел бы на такой риск», — скептически сказал Вайфолд. Но так и было. Вайфолд покачал головой. Шон уже откровенно запаниковал. «Он там был!» — почти закричал он. «Он был! Он был!» Вайфолд все еще выглядел на неубежденным убежденным и сказал Шону, что будет лучше, если тот сделает официальное признание, а сержант его запишет и даст ему подписать, когда он, то есть Шон, удостоверится, что там правильно представлено все то, что он нам уже сказал. Шон в смятении согласился. Вайфолд кивнул сержанту, открыл дверь и предложил нам с Оливером выйти. «Оливер стиснул челюсти, вывез меня наружу». Довольный Вайфолд», — сказал по обыкновению без обиняков. «Вот, мистер Ноллис, так умерла ваша дочь, и вы счастливее других». «Этот сопляк, правду говорит, гордится собой, как и большинство проходимцев. Хочет, чтобы весь мир про него узнал». Он небрежно пожал руку Оливеру и коротко кивнул мне. И вернулся к своим нераскрытым ужасам, к газетам, жаждавшим его крови, к другим отцам, задыхавшимся от слез. Оливер вывез меня в окружающий мир, но не повез туда, где должен был ожидать меня наемный шофер. Я обнаружил, что мы незапланированно свернули в маленький парк, где Оливер вдруг бросил меня у первой скамейки и, шатаясь, побрел прочь. Я смотрел на его спину, застывшую, прямую, солдатскую, исчезающую среди кустов и деревьев. В горе, как и во всем другом, он был аккуратен. На дорожку выкатился мальчишка на роликовых коньках, крутанулся на месте и замер передо мной. «Хотите, я вас повезу?» — спросил он. «Нет, но все равно спасибо». Он оценивающе осмотрел меня. «Как вы заставляете его ехать прямо, когда у вас только одна рука?» «Никак. Я описываю круг и возвращаюсь туда, откуда начал. Я так и думал. Он был серьезен, как земной шар». Он оттолкнулся одной ногой и уехал на другой. И тут же, твердо ступая, вернулся Оливер». Он сел на скамейку рядом со мной. Глаза слегка покраснели, но внешне он был спокоен. «Простите», — сказал он, чуть погодя. «Она умерла счастливой», — сказал я. «Это лучше, чем ничего». «Почему вы думаете?» Она слышала, что они сделали. Она подобрала шампунь, который выронил Шон. Она бежала сказать вам, что все в порядке, что сын стал здоров, и вы не потеряете свой завод. В тот миг, когда она умерла, она, должно быть, была полна радости. Оливер поднял лицо к светлому летнему небу. «Вы так думаете?» «Да». «Тогда и я буду в это верить», — сказал он.